выброшенная на берег. «Водорослевая слизь!» — выругалась Шарри. «И зачем, спрашивается, я все это время тренировалась, если это опять со мной приключилось?» Блю обвела ее руками, враждебно поглядывая на девочку электрического угря. «Что у тебя там, Леонора?» «Мне очень жаль», — расстроилась Леонора. Заглянув в пакет, я увидел, что она купила пять одинаковых сувениров — маленьких серых дельфинов с дурашливыми улыбками на морде. Все они застыли в прыжке на гребне пенистой ярко-синей волны. «Вот чёрт!» — воскликнул я. Мистер Гарсия и мистер Кристал поспешили к нам, а Шаре свистела, пытаясь опереться на грудные плавники. Когда она прерывисто вдыхала, дыхала у неё на лбу, открывалась и закрывалась. Всегда готовый помочь Джаспер тут же выудил из аварийной сумки брызгалку для цветов и опрыскал кожу шаря. Но толку от этого было мало. Финни, Крис и я облили ее водой из своих питьевых бутылок. Мистер Гарсия, подбоченившись, вздохнул. А я-то думал, она готова. «Сейчас это не важно, Фарин», — осадил его Джек Кристал. «Надо как-то дотащить ее до воды. Чем дольше она пробудет на суше, тем хуже для нее». «Мне ужасно жаль», — смущенно сказала Шарри, поглядывая на нас темными дельфиньими глазами. «Что теперь делать? До да моря ведь отсюда далековато, да?» «Боюсь, что так», — ответил я. Мы находились на углу 17-й улицы и Джефферсон-Веню. С одной стороны высились многоквартирные дома и офисные здания, а другая сторона Джефферсон-Веню вела в тихий, засаженный деревьями, жилой квартал. Шарри лежала на углу улицы на газоне перед светло-коричневой виллой с красной кирпичной крышей. Я судорожно рылся в валяющихся на траве вещах шари пытаясь отыскать ее человеческое фото — Может, ей все-таки удастся превратиться обратно. И чем быстрее, тем лучше. На 17 улице с оживленным движением уже начали останавливаться автомобили, и люди с недоумением поглядывали в нашу сторону, гадая, не снимают ли их скрытой камерой. «Зачем вы притащили сюда дельфина? Это же издевательство над животными!» возмущался пожилой мужчина в голубой футболке, высунувшись из окна с пассажирской стороны. «Выбросила на берег?» гадала молодая кубинка, которая припарковала свой серебристый лимузин на обочине и вышла на улицу. «Нет, вряд ли. Моря же поблизости нет?» Она достала мобильник, видимо, уже подсчитывая в уме лайки на Ютьюбе, пока Шарри сосредоточенно пыталась превратиться обратно. У Джерома, Тока и Томкина в кои-то веки появилась здравая мысль. Они одновременно толкнули женщину, и видео не получилось. Разве что для любителей смазанных снимков. Зато пятеро других водителей вытащили камеры. У меня было нехорошее предчувствие, что наша школьная экскурсия попадет в вечернюю сводку теленовостей. Неважно, главное поскорее придумать, как доставить шарик в воде. «Встаньте в круг», — велел Джек Кристалл, и мы с одноклассниками обступили шаре, загораживая ее от любопытных взглядов. Но теперь моя лучшая подруга слишком разволновалась, чтобы превратиться. Ей удалось лишь ненадолго превратить плавник в руку. Дафна, наша озерная чайка, как обычно, забивала всем голову. «Это всё так ужасно, да? Что теперь с ней будет? Она умрёт? А может, всё-таки нет? А я вам рассказывала, какие сувениры купила я? Милейшие фоторамочки с ракушками и...» «Заткнись!» — рявкнула Финни. «Неужели не видишь, что сейчас не до твоих сувениров?» Мне так хотелось подбодрить и успокоить Шари, но из-за всех этих людей к ней было не подойти. Хорошо, что Блю с Ноем уже успокаивали её, держа за плавники. «Мистер Гарсия, сегодня слишком жарко. Она перегреется». Озабоченно проговорил Ной, потому что наша подруга лежала прямо на тропическом солнце. «Верно, надо ее как-нибудь охладить, прежде чем доставим ее к морю», — кивнул мистер Гарсия. А уж он в этом разбирался, ведь он и сам во втором обличье дельфин. «В этих домах есть бассейны?» Глаза Финни авантюрно заблестели. «Да, в некоторых. За домом», — сказал я, вспомнив, что подрабатывал в этом районе газонокосильщиком. Тогда я тоскливо поглядывал на маленький жемчужно-синий бассейн, и однажды, когда было особенно жарко, украдкой свесил туда ноги. Как назло меня застала хозяйка дома, и с возмущенным возгласом «Убери оттуда свои грязные копыта!» меня уволила. Мистер Гарсия, наморщив лоб, посмотрел на нас с Финни. В общем-то, идея неплохая. Но как быть с хлором? Боюсь, он повредит кожи шаре. Настало время выступить в качестве человеческого эксперта. «Сейчас многие бассейны дезинфицируют кислородом», — торопливо объяснил я. И Джек Кристалл тут же отреагировал. «Дафна, ты разведаешь, в каких виллах есть бассейн. Крис, ты их обнюхаешь и проверишь, какой бассейн без хлорки. Поторопитесь!» Шари пискнула. «Да, пожалуйста, поспешите. Мне так жарко!» Дафна в порядке исключения ответила. «Есть, сэр. И пока мы по мере возможности обеспечивали Шари тень, отбежала за ближайшие кусты и выпорхнула оттуда в обличье чайки». «Эй, подожди меня!» Крис бежал по улице за Дафной. Уже через несколько минут они что-то отыскали и вернулись, чтобы показать нам дорогу. «Недалеко отсюда!» — сообщил Крис. «Скорее, идите сюда!» «Я схожу за автобусом и подгоню его к дверям, чтобы погрузить шари». Мистер Кристал быстро зашагал прочь. Самые сильные из нас, мистер Гарсия, я, Крис и Финни, подняли шари и потащили ее по тротуару вдоль Джефферса авеню. День снова выдался жарким и солнечным. И я был рад что тропические деревья на обочине давали немного тени слева и справа стояли городские дома с белыми почтовыми ящиками и ухоженными палисадниками где росли пальмы Ух, хорошо что это не мара нечаянно превратилась прокряхтел крис «Ламантина мы бы подняли только вилочным погрузчиком зачем грузить вилки шаре попыталась приподнять голову а вот с юной было бы проще всего ее можно транспортировать в банке из-под «А вдруг люди, которые там живут, не хотят в своем бассейне морских млекопитающих?» – пропыхтела Финни, сморгнув каплю пота, скатившуюся ей со лба в глаз. «Ну, дельфинов все любят», – отозвался я. «Кроме того, это чрезвычайное происшествие». Миновав незапертые садовые ворота, мы протопали по густому ухоженному газону. Там было даже два водоема на выбор, но заросший тростником прудик оказался таким крошечным, что мы понесли Шарри к овальному бассейну, выложенному голубой плиткой, вокруг которого стояли шезлонги. Мы почти у цели. Шари взволнованно завертелась. «Не крутись. Здесь на кону стоит больше, чем твоя оценка по превращениям», отругал ее мистер Гарсия. Из последних сил мы перебросили нашу девочку дельфина в бассейн. С облегченным свистом она скользнула в прохладную воду. «О, как же славно! Спасибо, ребята, вы просто супер!» Она плавала узкими кругами, насколько позволяли размеры бассейна. Я опустился на колени у бортика и протянул ей руку. Шарик ткнулась в нее светло-серой мордой. «Эй, не хочешь тоже сюда залезть, мистер тигровая акула?» И тут мы заметили, что мы уже не одни. На задней террасе виллы стоял пожилой худощавый мужчина, кутающийся в темно-синий шелковый халат и глазеющий в нашу сторону. У него отвисла челюсть. «Добрый день!» — начал наш учитель превращений, но хозяин дома его перебил. «Это, наверное, недоразумение», — прокряхтел он. «Вообще-то я заказывал в свой пруд золотых рыбок». «Ой, в самом деле?» «Мы немедленно обменяем», — проворковала Финни со слепительной улыбкой. «Дайте нам пять минут, чтобы дельфин освежился в бассейне, и мы отправимся на склад». «Хорошо. На кой мне сдалась эта серая скотина? Можете доставить ее в ближайший парк развлечений». «Да-да». «Дельфинов все любят», — с горечью донеслось из бассейна. «Мы можем позолотить вам дельфина. Тогда его будет не отличить от золотых рыбок», — предложила наша девочка-скат. «Хватит, Финни!» — буркнул мистер Гарсия, пытаясь объяснить хозяину, что дело не в золотых рыбках. Это чрезвычайное происшествие. «Не найдется ли у вас нескольких ведер, которые мы могли бы купить? Разумеется, с водой!» В глазах старика мелькнул жадный огонек. «Конечно, ведра у меня есть», — сказал он. «Двадцать долларов за штуку. Вода в эту стоимость не входит». «Двадцать долларов?» — выдавил я. «В магазине стройматериалов они стоят всего доллар». Старик захихикал. «Но здесь вам не магазин. Так что, берете ведра или нет?» Мистер Гарсия, скрипя зубами, купил у него ведра, а мы с Нестором, Крисом и остальными буравили хозяина взглядами. У школы и так с деньгами туго. Еще не хватало нам жадного богача. На улице кто-то посигналил, как выяснилось, автобус. Внутри места для дельфина не хватило, сиденья не откидывались. Поэтому мы затолкали Шарри, хорошо отдохнувшую в бассейне, в багажный отсек автобуса. Там было прохладно. «Так, ребята, нужно чем-нибудь увлажнить ее кожу», — объявил Джек Кристалл. «Кто пожертвует футболку?» Крис с Нестором, разумеется, тут же начали раздеваться, но я на пару секунд их опередил. Джером и Томкин тоже хотели пожертвовать футболки. Надо же, временами и в них просыпается великодушие. Но Токо, бледная кожа которого обгорела, лишь прорычал. «Не надо! Разве я говорил, что дельфины наши друзья?» И футболки остались на них. Часть смоченных в воде шмоток положили шаре на спину, другими устелили пол, чтобы у нее на плавниках не образовалось синяков. Если, конечно, у дельфинов бывают синяки. Блю с Ноем забрались к шаре в багажный отсек придерживать ее и присматривать за ней. Заслонку мы оставили открытой, чтобы внутрь проникал свежий воздух. Может, и к лучшему, что никто не видел, как мы отъехали. В атага полуголых подростков, а в багажном отсеке почти выросший громко пыхтящий дельфин. К счастью, всего в нескольких километрах находился пляж Кибискейн, не такой многолюдный, как Майами-Бич. Во время поездки Джек Кристал отчитал Леонору за историю с сувенирами. Доехав до пляжа, автобус припарковался, И мы, осторожно вытащив шари из багажного отсека, отнесли ее в воду. «Боюсь, обратно в школу тебе придется плыть», — заметил мистер Кристалл. «Без проблем», — беззаботно ответила шари, плавая вокруг него. «Мне все равно нужно размяться и перекусить. Поймаю что-нибудь по пути». Фарин Гарсия был по-прежнему обеспокоен. «Лучше тебе не плавать одной. Пусть кто-нибудь отправится с тобой». Блю и Ной тут же подняли руки, но Фарин Гарсия их проигнорировал. Крис тоже вызвался сопровождать Шари, но я вскинул брови. «Это, конечно, мило с твоей стороны, но что ты сделаешь, если вам попадется акула-молот? Предложишь ей себя на обед, чтобы она не тронула Шари? Я не возражал, чтобы кто-нибудь проводил Шари. Если этот кто-нибудь — не Крис. Оборотень морской лев знал, что нам нельзя открыто ссориться, чтобы Шари не догадалась, что мы оба в нее влюблены. «Хорошая идея, акуленыш!» Небрежно отозвался он, бросив на меня недобрый взгляд. «Эх, после той истории, когда я застал его за показом трюков туристам, это уже вторая наша стычка. Жаль, ведь совсем недавно мы чуть не подружились». «Хватит, вы двое!» — одернул нас Джек Кристал. «Ральф, сплаваешь с ней?» «Да не вопрос», — сказал наш диджей Ральф, черноперая рифовая акула. В человеческом обличье он был худеньким мальчиком с каштановыми волосами в неизменной толстовке с капюшоном и в наушниках. «До встречи, чуваки! Кип cool!» И вот они уплыли. Самая клевая девочка в мире и наш тусовщик-акула.